Глава 50 Полина. «Ну, вот и все. слегка усмехается Назар, забирая у меня документы. «Начало положено. Надеюсь, наше сотрудничество получится плодотворным». Смотрю на него и лишь киваю. Я отдала свою землю и нисколько не жалею. Совместный проект Алексея и Назара мне очень понравился. Я готова вложить в него не только наследство, но и все свои силы, чтобы довести до ума. «По-другому и быть не может». Расплываюсь в ответной улыбке. «Ведь мы такое хорошее дело задумали». «Пусть все получится». Поднимается он на ноги и протягивает руку. «Мне пора». Приходится тоже встать и пожать его ладонь. «Спасибо, Назар. Если бы не вы...» Хочу добавить, что ничего бы, вероятно, не получилось. Но он жестом останавливает меня. «Рано благодарите». В его глазах словно плещутся кристаллики льда. «Вас подвести? «Нет, спасибо. Я хотела прогуляться». «На самом деле не хотела. Но и злоупотреблять его благосклонностью не хочу. Сама доберусь». «Тогда до встречи». «До свидания». Выхожу из ресторана и зябка ежусь от порыва ветра. Осень в этом году неприятная, холодная и промозглая. Звоню Лёше, чтобы поделиться новостями, но он не берет трубку. На операции, скорее всего. Он предупреждал, что не берет с собой телефон, но обязательно перезвонит, когда освободится. Останавливаюсь на пешеходном переходе в ожидании зеленого и плотнее кутаюсь в пальто. На метро или такси поймать. Дороги должны быть свободны, но в подземке все же быстрее. Пока раздумываю, перехожу на другую сторону и вспоминаю, что хотела зайти Калле в роддом. Он здесь как раз недалеко. В ближайшем продуктовом покупаю фрукты и еду навестить подругу. Благо, часы приема совпадают. И меня без проблем пропускают к ней в отделение патологии беременных. Полина? Алла удивленно распахивает глаза и поднимается с кровати. Не ожидала. У нее никого нет, кроме нас со Светой. От этого только больнее. После ее предательства хочется максимально дистанцироваться. Но совесть не позволяет бросить близкого человека в беде даже после всего, что случилось. «Как ты тут?» Вздыхаю и осматриваю палату на четырех человек. «Да вроде ничего». Алла как-то робко пожимает плечами. Видно, ей неловко от моего присутствия. Между нами образовалась пропасть. «А девочка твоя?» Держится. В ее голосе появляется нежность. Алла поглаживает кругленький животик и улыбается. «Буду стараться доносить». Что-то много вокруг меня беременных становится. Как бы не подцепить этот опасный вирус. Лёша сказал, только после полного обследования под его контролем. Боится, что мои травмы после аварии могут додать о себе знать в самый неподходящий момент. Света родила несколько дней назад. Зачем-то сообщаю я. Просто хочется поделиться радостью. Как? Алла испуганно округляет глаза. У неё же срок меньше. У неё два пацана. Улыбаюсь я. Болезняшки. Все хорошо? Да, завтра выписывают. Алла искренне радуется за них. Передай ей от меня пожелание счастья и здоровья. Просит в порыве и виновато отводит взгляд. А глаза на мокром месте. Эх, девочки, как же это все с нами случилось? Конечно, ободряюще сжимаю ее руку. Тебя-то когда выписывают? На следующей неделе. Уклончиво отвечает она. «Хорошо. Решаю не настаивать и не навязываться. У тебя как с работой?» «Да никак». Алла сокрушенно качает головой и поджимает губы. «Я так и думала после визита к ней домой». «А на что ты живешь?» «Не спрашивай». «Как же так? Она высококлассный специалист и всегда была очень востребована, что пошло не так. Впрочем, это уже не важно». Алла явно не хочет делиться подробностями, а я не имею права настаивать. Ладно, в ближайшее время начнется строительство реабилитационного центра. Если тебе интересно поработать в этом направлении, позвони мне, как выпишешься, и мы обязательно что-нибудь придумаем. Я предлагаю совершенно искренне. Алла — прекрасный менеджер-организатор, и, может быть, нам очень полезно. Думаю, проблем не возникнет. А ребенок? Водушевляется она. Может, удаленно получится, или няню найти. Пожимаю плечами. Так далеко я еще не задумывалась. Но при желании можно же придумать варианты. Поль, спасибо тебе. Алла порывисто обнимает меня, а я не отталкиваю. Ты даже не представляешь, что для меня делаешь. Ой, ладно тебе. Тепло прощаемся, и я выхожу на улицу. Настроение однозначно улучшается, а с губ не сходит мечтательная улыбка. Как же хорошо, что все так складывается. Ловлю такси и, не задумываясь, называю адрес Алексея. Я еду домой. Как-то незаметно мы стали жить вместе. И это кажется само собой разумеющимся. Словно так было всегда. Я чувствую себя там дома. Даже противная кошка стала проявлять снисхождение. Надо бы купить ей вкусняшку. Да, приходится хитрить. А как иначе? Ничего, справлюсь. И не таких укладывала на обе лопатки. Телефон призывно вибрирует в кармане. Смотрю на дисплей и, широко улыбнувшись, принимаю звонок. «Прости, не мог ответить», — раздается в динамике голос Алексея. «Как все прошло?» «Отлично, подписали документы, можно начинать». «Я в тебе не сомневался», — довольно хмыкает он. «А дальше какие планы?» «А дальше?» Делаю паузу и чуть снижаю голос. Я еду с одним очень интересным мужчиной на квартиру. Таксист испуганно смотрит на меня сквозь зеркало, но никак не комментирует, а я едва не давлюсь смехом. Я не понял, ты сохранилась, что ли? Грозно рычит Лёша, а я все же не выдерживаю и начинаю смеяться. Да шучу я, домой еду. Буду готовить ужин и ждать тебя. Выкладываю как на духу, но все же его ревность бесспорно приятна. В том самом платье? Хрипло выдыхает Алексей, а я вспоминаю наш недавний поход в ресторан. Хочешь рискнуть еще разок? Чем черта не шутит? смеется он. Ладно, сдаюсь я. Но с тебя вино? Как скажешь, моя госпожа? Он сбрасывает, и я убираю телефон обратно. Муж? Сухо интересуется водитель. Любовник! Хмыкаю с улыбкой и отворачиваюсь к окну.